Девяносто три д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т и заслуживающих описания, каковые имеются в других странах, в Лидии нет, за исключением золотого песка, который вода несет стмола. Есть, впрочем, громаднейшее сооружение, уступающее по величине только египетским и вавилонским, а именно гробница отца Креза Алиата. Основание ее из больших камней. Все остальное курган. Соорудили ее торговцы, ремесленники и публичные женщины. Еще до моего времени сохранились на могиле пять пограничных столбов с надписями. В надписях обозначено, какую часть могилы соорудил каждый разряд строителей. При вычислении оказывается, что наибольшая доля принадлежит публичным женщинам. Вообще в среде л и д и й с к о г о народа все дочери занимаются проституцией, собирая себе таким образом приданное. Они делают это до замужества и выдают себя замуж сами. Окружность могилы шесть стадиев и два плефра, а ширина ее тринадцать плефров. Под лемогилы есть большое озеро, которое по словам л и д и ц е в никогда не высыхает. Называется оно Гигисовым озером. Такова могила. 94. о б ы ч а и лидийцев похожи на эллинские, кроме р а з в и того, что они торгуют телом дочерей своих. Они первые, насколько известно, ввели в употребление золотую и серебряную чеканную монету. Они же были первыми мелочными торговцами. По словам самих лидийцев, употребительные теперь игры у них и у эллинов изобретены ими. Единовременно с этим изобретением они заселили т е р р е н и ю Рассказывают они об этом так: в царствование Атиса, сына Маноса, была большая нужда в хлебе по всей Лидии. В начале лидийцы терпеливо сносили голод. Потом, когда голод не прекращался, они стали измышлять средства против него, причем каждый придумывал свое особое. Тогда-то, говорят они, и были изобретены игры в кубы, в кости, в мяч и другие, кроме шахматной игры. Изобретения шахмат ледиц ы себе не приписывают. Изобретения эти служат для них средством против голода. Один день они играли непрерывно, чтобы не думать о пище. На другой день ели и оставляли игру. Таким образом они жили восемнадцать лет. Однако голод не только не ослабевал, но все усиливался. Тогда царь разделил весь народ на две части и бросил жребий с тем, чтобы одно из них остаться на родине, а другой выселиться. Царем той части, которая по жребию оставалась на месте, он назначил себя, а надвыселявшийся поставил сына своего по имени Террен. Те из них, которым выпал жребий выселиться, отправились в Смирну, соорудили там суда, положили на них нужные им предметы и отплыли отыскивать себе пропитание и место жительства. Миновав многие народы, они прибыли наконец к Омбрикам. Где основали города и живут до настоящего времени. Вместо л и д и ц е в они стали называться по имени сына того царя, который побудил их выселиться. Имя его они присвоили себе и названы были терранами. 95. Итак, л и д и ц ы порабощены были персами. С этого времени повествование наше будет следить за Киром. Кто он, этот разрушитель к р е з о в о царства? И за персами, какими средствами достигли они преобладания в Азии, я буду писать по рассказам некоторых персов, не желающих прославлять чрезмеру подвиги Кира, но передающих настоящую правду. Однако я знаю о Кире еще три других рассказа. 96. Ассирийцы владычествовали в Верхней Азии в течение 520 лет. Первые отпали от них м е д я н е Они сражались с о с с и р и й ц а м и за свободу и, кажется, доказали свою доблесть, свергнув с себя с и г о р а б с т в о и добыв свободу. После этого и остальные народы поступили так же, как м е д я н е Таким образом, все народы Азиатского материка, освободившись, стали самостоятельны, но вскоре опять подпали под и г о Произошло это так. В числе медиан был некто Дииок, сын Фраорта, человек умный. Он страстно домогался власти и употреблял для этого следующие меры. Медяне жили в то время отдельными деревнями. В родной деревне Дииок уже и прежде пользовался д о б р о й славой. Теперь он еще строже соблюдал справедливость, между тем, как по всей Мидии царила беззаконие. При том он знал, что несправедливые враждуют со справедливыми. За такое поведение жители его деревни выбирали себе Деиока в с у д ь и а он, стремясь к власти, судил честно и справедливо. Этим образом д е й с т в и й д е и о к стяжал себе большие похвалы от сограждан, так что жители остальных деревень узнали его как единственного праведного судью. Подвергаясь прежде несправедливым приговорам, они, прослышав о д е и о к е охотно обращались к нему за разбором своих дел, пока, наконец, не стали доверять ему одному. 97. Число обращающихся к д е и о к у становилось все больше благодаря тому, что разносилась молва о справедливости его приговоров. д о к у в и д а л что обойтись без него больше не могут. Тогда он не захотел, как прежде, садиться публично и так творить суд, и совсем отказался судить в п р е д ь так как для него убыточно, говорил он, по целым дням разбирать дела соседей в ущерб собственным. Между тем грабежи беззакония по деревням сделались еще больше, нежели прежде. Поэтому медяне собрались в одно место, совещались между собой и обсуждали положение дел. Как мне кажется, главным образом друзья д е о к а говорили так: при т е п е р е ш н и х порядках мы не можем дольше жить в нашей стране, поэтому поставим над с о б о ю царя. Тогда страна будет пользоваться благими законами, мы сами займемся нашими делами и беззаконие не вытеснит нас из родины. Так приблизительно говорили они и убеждали друг друга подчиниться царской власти. 98. Когда вслед за с и м стали совещаться, кого поставить царем, все настойчиво предлагали Даиоку, восхваляли его, пока наконец не согласились сделать своим царем. Тогда Даиок приказал соорудить для него дом, достойный звания царя, и оградить его власть вооруженной стражей к о п ь е н о с ц е в Медяне сделали это. Они построили для него обширный дворец на месте, указанном им самим, и предложили ему самому выбрать стражу из всех медиан. Получив таким образом царскую власть, он принудил медиан образовать один город, сосредоточить заботы на нем только и обращать поменьше внимания на остальные местности. Склонив и к этому медян, он велел возвести большие крепкие стены, теперь носящие название а к б а т а н ы Причем одна стена кольцом замыкалась в другой. Акропол ь устроен был так, что одно кольцо возвышалось над другим только своими зубьями. Такое устройство достигнуто было частью благодаря холмистой местности, частью с помощью искусства. Всех колец стен было семь. В последнем из них помещались царский дворец и сокровищница. Наибольшая из крепостных стен почти такого же объема, как обводная стена в Афинах. Зубцы первой снаружи стены белые, второй черные, третье ярко красные, четвертый голубые, пятый цвет а с у р и к а Так покрашены краской зубья на пяти стенах. Одна из двух последних имеет зубцы посеребренные, а другая по золоченные. 99. т а к о й акрополь воздвиг Даиок для себя и такими стенами окружил дворец. Остальному народу он велел селиться за пределами акрополя. Когда постройки были сооружены, Даиок впервые ввел следующий порядок. Никому не входить к царю, но во всех делах сноситься с ним через вестников. Лице зрить царя также никому не д о з в о л я е т с я Равным образом считать непристойным смеяться или плевать в присутствии царя. Всем этим д и о к возвысил себя для того, чтобы его сверстники, с ним вместе воспитывавшиеся, не уступавшие ему ни по происхождению, ни по личным достоинствам, не оскорблялись при виде д и о к а и не восставали против него. Если они не будут его видеть, думал он, то станут почитать его за существо совершенно от н и х отличное. Сто. Установив такой порядок и тем укрепив свою власть, он при всей справедливости был суровый владыка. Подававшие жалобы писали их и посылали к царю, а царь разбирал жалобы и по р е ш е н и и отсылал назад. Так поступал он с жалобами. В остальном у него было так. Если он узнавал, что кто-нибудь совершил преступление, то велел звать п р е с т у п н и к а к себе и назначал наказания соответствующие вине каждого. Кроме того, по всему царству содержал он с о г л я д а т а е в и подслушивателей. 101. Так д а и о к объединил медиский й народ и царство вал над ним. Племен медиан шесть: бусы, паритакены, струхаты, аризанты, буди и и маги. Из стольких племен состоит м е д и й с к и й народ. 102. Удеяока был сын Фраорд, который после смерти отца, царствовавшего 53 года, наследовал царскую власть. Став царем, Фраорд недовольствовался властью над одними медианами, но напал на персов. Они были первые, подвергшиеся его нападению и покоренные им. Затем, имея под своей властью эти два народа, оба сильные, он стал покорять другие народы Азии один за другим, пока не пошел наконец войной и на ассирийцев, на тех именно ассирийцев, которые жили в Нине и раньше владычествовали над всеми. Хотя все союзники отпали от ассирийцев и оставили их одних, но вообще ассирийцы были еще довольно могущественны. Во время похода на них ф р а о р т погиб, процарствовав двадцать два года. С ним вместе пала и большая часть его войска. 103. По смерти ф р а о р т а наследовал власть Кеоксар, внук Деиока. Он, говорят, был еще воинственнее своих предков и первый поделил подчиненные народы Азии на особые военные отряды по способу вооружения. Копейщики и стрелки из лука и всадники. Прежде в с е это было перемешано в беспорядке. Он воевал с ледицами, когда во время сражения день сменился ночью. Он же объединил под своим главенством всю верхнюю Азию по ту сторону реки г а л и с Потом собрал все подвластные ему народы и пошел войной на Нин. желая отомстить за отца и завоевать этот город. Когда после победы над а сирийцами с Кеоксар осаждал Нин, появилось большое скифское войско под предводительством царя м а д е э с а сына Протофиея. Скифы вторглись в Азию вслед за изгнанными ими из Европы кемерийцами. Преследуя бегущих кемерийцев, они вошли таким образом в Медийскую землю. 104. Расстояние между озером Меотида и рекой Фасис и к о л х и д о й 30 д н е й пути для здорового пешехода. Путь из к о л х и д ы в Мидию невелик. Между этими двумя странами живет только один народ — Саспиры. Миновав его, вступаешь в Мидию. Скифы шли, однако, не этим путем. От прямого пути они уклонились и пошли по верхней, гораздо более длинной дороге. имея с правой стороны Кавказские горы. В этом месте м е д я н е сразились со скифами, но были разбиты потеряли господство над Азией, а скифы завладели ею. Сто пять. Отсюда скифы направились в Египет. Когда они стали в Сирии-Палестинской, египетский царь Псамметих. Вышел навстречу им и просьбами и подарками удержал их от дальнейшего движения. Когда на обратном пути скифы были в сирийском городе Аскалон, б о л ь ш и н с т в о их прошло дальше, не трогая города. Остались только н е м н о г и е и ограбили храм Афродиты Урании. Это, как я узнал, древнейший из всех храмов богини ибо Кипрское святилище основано выходцами отсюда. Как говорят о том сами жители острова. Равным образом на Кифере храм Афродиты сооружен финикийцами, происходящими из Сирии. На тех Скифов, которые ограбили храм в Аскалоне, равно как и на потомство их, божество не спасало женскую болезнь. Поступок этот был, по словам скифов, причиной господствующей у них болезней и того, что приходящие в с к и ф с к у ю землю и н о з е м ц ы находят больных, которых скифы называют энареями, в таком жалком положении. 106. с к и ф ы владычествовали над Азией в течение 28 восьми лет, своими излишествами и буйством разорили и опустошили всю Азию. Кроме того, что с каждого народа они взимали положенную ими дань, с к и ф ы совершали набеги и грабили все, что тот или другой народ имел у себя. Кеоксары медяне пригласили их однажды на пир, напоили и перебили. Так медяне спасли царство и снова приобрели власть такую, какая была у них прежде. Кроме того, они покорили Нин. Как они покорили его? Расскажу в другой истории. И подчинили себе ассирийцев за исключением Вавилонской области. 107. После этого Кеоксар умер, п р о царствовав 40 лет, включая сюда и время господства скифов. После него власть наследовал Астиаг, сын Кеоксара. У Астиага родилась дочь, которую он назвал Манданой. Однажды Астиагу с н и л о с ь что дочь его выпустила из себя такое количество мочи, что главный город весь наполнился ею и вся Азия была затоплена. Сновидение это Астиак рассказал с н о т о л к о в а т е л м из магов, и когда они подробно объяснили ему смысл сновидения, он испугался. Когда Манда не пришла пора выходить замуж. Астиак из страха сновидения не желал выдать ее за человека одинакового с ней положения. Он выдал ее за перса по имени Камбис из знатного дома и спокойного характера. Астиак считал его гораздо ниже среднего м е д я н и н а 108. На первом году супружеской жизни Манданы с Камбисом Астиак видел другой сон. Ему снилось, что из детородных частей дочери выросла виноградная лоза, покрывшая собою всю Азию. Сообщив и это сновидение снотолкователем, он вызвал дочь из Персии, когда наступило время родов, и содержал ее под стражей, решившись сгубить новорожденного, так как сновидение, по объяснению толкователей, означало, что сын его дочери будет царствовать вместо него. Опасаясь этого, Астиак, когда родился Кир, позвал к себе г а р п а г а родственника надёжнейшего и довереннейшего человека, и сказал ему: «Не относись легко, г а р п а г к тому делу, которое я поручу тебе; не предай меня из расположения к другим и самому себе не приготовляй беды в будущем». Возьми рожденного мандана ребенка, снеси его к себе у м е р т в и и похорони, где сам желаешь. Никогда прежде царь мой ты не видел от меня ничего неприятного тебе, и впредь я буду стараться ни в чем не провиниться перед тобой. Теперь, если такова твоя воля, мне необходимо надлежаще выполнить ее. 109 Таков был ответ Гарпага. Ему передали ребенка одетого на смерть, и он с плачем понес его домой. Придя к жене, Горпак сообщил ей всю беседу со Стиагом, после чего она спросила: «Как же ты намерен поступить теперь?» «Не так, как повелел мне Стиаг», отвечал Горпак. «Пускай он гневается, неистовствует больше т е п е р е ш н е г о я не поступлю согласно его решению и не приму на себя такого злодеяния». Не желаю губить младенца по многим причинам, и потому что мне самому он родственник, и потому что Остиак стар и не имеет мужского потомка. Если бы по его смерти власть перешла к его дочери, сына которой он желает теперь сгубить через меня, то от этого разве не была бы для меня величайшая беда? Если же ребенку необходимо умереть ради моей безопасности, то убийцей его пускай будет кто-нибудь из людей Астиага, а не из моих. 110. После этого Горпак тотчас послал вестника к одному из царских пастухов, п а с т б и щ а которого л е ж а л о в горах и забила во вших дикими зверями, и потому казалось Горпагу наиболее соответствующим его плану. Имя пастуха было Митрадат. Женат он был на рабыне того же Астиага по имени Кина на эллинском языке, а по медиийски с п а к о что значит собака. Стадо свое пастух пас на склонах гор к северу от Актабан по направлению к и е в к с и н с к о м у Понту. Там со стороны земли Саспиров Мидия очень гориста, в о з в ы ш е н н а покрыта сплошным лесом. Остальная часть меди совершенно ровная. Пастух явился на зов немедленно. Горпак сказал ему: Остиак приказывает тебе взять этого ребенка, положить его на самой дикой горе, чтобы он погиб как можно скорее. При этом он велел сказать тебе следующее: если ты не сгубишь ребенка, а каким бы то ни было способом сохранишь его живым, Тонко знит тебя мучительнейшей казнью. Мне приказано наблюдать за тем, чтобы ребенок был выброшен. 1 1 о д и н н а д ц а т ь Выслушав это, пастух взял с собой ребенка, отправился в обратный путь и пришел в свою хижину. В это время жена его целый день уже ожидала разрешения от Бремени. И как бы по Божьему соизволению родила как раз тогда, когда пастух ушел за город. Супруги озабочены были мыслями друг о друге. Пастух в страхе ждал р о д о в жены. Жена недоумевала, почему муж ее так неожиданно позван горпагом. Когда пастух возвратился и был у ложа больной. Жена неожиданно увидев его перед с о б о ю спросила, зачем так внезапно позвал его Горпак, а тот рассказал ей в ответ: по приходе в город я увидел и услышал, чего не следовало бы мне видеть и чего не пожелал бы я своим господам. Все в доме Горпага плакали, когда в страхе я вошел туда. Как только вошел, я увидел лежащего о т к р ы т о младенца. Он барахтался и громко плакал. Одет он был в золото ишитые одежды. Горпак лишь только заметил меня, тотчас велел взять младенца с собой и бросить на самой дикой горе, прибавляя, что таково распоряжение Астиага, и угрожая жестоким наказанием, если повеление этого я не исполню. Я взял ребенка и понес с собой. полагая, что принадлежит он кому-либо из слуг Горпага. Не мог же я, наверное, знать его родителей? Однако я был удивлен, что ребенок одет в золотые пышные одежды, а также тем, что в доме Горпага стоял громкий плач. Однако, пустившись в путь, я тот час узнал от слуги всю правду, а именно, что это сын Манданы, дочери Астиага, и ее супруга Камбиса. сына Кира и что Астиак приказал умертвить ребенка. Теперь гляди, вот он. С этими словами пастух открыл ребенка и показал жене. 112. Когда жена увидела ребенка здорового и красивого, она со слезами обняла колени мужа и убеждала его ни за что не выбрасывать младенца. Но муж отвечал, что иначе поступить ему нельзя. Потому что придут от Горпага с оглядата и для удостоверения смерти, и он сам погибнет жестокой казнью, если не исполнит приказания. Не убедив мужа, она сказала ему затем: так как не могу убедить тебя не выбрасывать ребенка, то поступи следующим образом, если уж настоятельно необходимо показать, что он выброшен. Ведь родила и я, но родила мертвого. Возьми его и брось на горе. А сына о с т я г о в о й дочери, мы станем воспитывать как родное дитя. Таким образом и ты не будешь наказан за ослушание господам, и мы не сделаем дурного дела. Мертвый ребенок будет погребен в царской гробнице, а живой не лишится жизни. 113. Совет жены очень понравился п а с т у х у и он тот час сделал все, как она говорила. Того ребенка, которого он принес с собой для умерщвления, передал жене, а мертворожденного положил в корзинку, в которой принес царского младенца. Одел его в платье царского сына и бросил на дикой горе. На третий день после того, как младенец был выброшен, пастух пошел в город, оставив при трупе с т о р о ж е м пастуха, одного из своих помощников. Придя в дом Горпага, он заявил, что готов показать труп ребенка. Горпаг послал туда надежнейших оруженосцев, через них убедился в достоверности сообщения и похоронил сына пастуха, назвав его не Киром, но каким-то другим именем. 114. На десятом году жизни случай обнаружил происхождение Кира. Однажды в той деревне, где паслись стада, он играл на улице со своими сверстниками. Игравшие дети стали выбирать себе кого-нибудь в ц а р и и выбрали сына пастуха, как называли Кира. Он разделил играющих на группы, возложил на одних обязанности оруженосцев, другим поручил сооружение дворца, одного назначил оком царя. Другому приказал доставлять царю известия, так что каждому дал особое задание. Один из игравших сын знатного медянина Артамбара не исполнил приказания Кира. Тогда последний велел остальным мальчикам схватить его. Те повиновались, и Кир жестоко наказал его бичом. Лишь только мальчика отпустили, он, чувствуя себя оскорбленным, горько жаловался на обиду. о п р и д я в город, со слезами рассказал отцу, что он претерпел от Кира, называя его, впрочем, не Киром, этого имени он еще не носил, но сыном а с т и а г о в а пастуха. Разгневанный Артембар вместе с сыном немедленно отправился к Остиагу и рассказал, какую обиду нанесли мальчику. Нас царь так оскорбляет, твой раб, сын пастуха. При этом он обнажил спину мальчика. 115. Выслушав и увидев это, Остиак пожелал наказать Кира за оскорбление Артембара и послал за пастухом и его сыном. Когда они я в и л и с ь Остиак взглянул на Кира и сказал: «Как ты осмелился, будучи сыном этого пастуха, оскорбить так дитя первого после меня человека? Я поступил в этом деле совершенно правильно», — отвечал Кир. Ибо мальчики из той деревни, из которой и я родом, затеяли игру и меня поставили царем над ними, потому что я оказался им наиболее для этого пригодным. И вот тогда, как остальные дети исполняли мои приказания, один он ослушался и не обращал на меня никакого внимания, за что и получил должное наказание. Если за это я заслуживаю какой-нибудь кары, изволь, я здесь. Сто шестнадцать. Когда мальчик говорил это, Астиаг узнавал его. Черты лица Кира походили на черты Астиага. Ответ мальчика казался слишком свободным, а время, когда ребенок был выброшен, совпадало с возрастом сына пастуха. Астиаг в смущении некоторое время молчал. Потом едва придя в себя и желая удалить Артембара, дабы наедине расспросить пастуха, он сказал: «Артембар, я поступлю так, что ни тебе, ни твоему сыну н е в чем будет упрекнуть меня». Затем он отпустил Артембара и велел своим слугам ввести Кира во внутренние покои. Теперь, когда перед ним остался один пастух, Остяк спросил, откуда у него этот мальчик и кто его передал пастуху. Тот отвечал, что это его сыны, что родительница его живет с ним и теперь. Астиак на это заметил, что пастух поступает неблагоразумно, вынуждая царя прибегнуть к пыткам. Сказав это, он велел своей страже схватить пастуха. Ведомый напытку, тот чистосердечно рассказал все и закончил речь мольбой о милости и прощении. 117. Когда пастух рассказал всю правду, Остиак простил его, но сильно негодовал на Горпага и велел копьеносцам позвать его. Когда Горпаг явился, Остиак спросил его, какой смертью Горпаг умертвил ты ребенка моей дочери, которого я передал тебе. В присутствии пастуха Горпаг не решился прибегнуть к л ж и чтобы не быть уличенным в ней, и сказал. Взяв от тебя ребенка, царь я озабочен был тем, чтобы исполнить твою волю, не быть виноватым перед тобою, но не быть в то же время и убийцей перед твоей дочерью и перед тобой. Поступил я поэтому так: позвал этого пастуха и передал ему ребенка, сказав, что ты приказываешь сгубить его. В этом я не лгал, потому что такова была твоя воля. передавая ему ребенка, я приказал бросить его на дикой горе и сторожить, пока он не умрет. Угрожал ему всяческими наказаниями в случае ослушания. Когда исполнено было мое распоряжение и ребенок умер, я послал туда вернейших из моих евнухов. Через них убедился в смерти ребенка и велел похоронить его. Так поступил я в этом деле и такой смертью умер ребенок. сто восемнадцать Горпак рассказывал правдиво, Астиак скрыл чувство гнева, которое он питал против него за случившееся, и прежде всего рассказал ему это происшествие так, как слышал сам от пастуха. Повторив рассказ, он закончил: "Мальчик пускай живет и благо, что так случилось. Меня сильно мучила совесть", продолжал он. За поступок с этим мальчиком и упреки за него от моей дочери я нелегко переносил. Теперь, так как судьба ребенка изменилась к лучшему, пришли, во-первых, своего сына к моему в н у к у недавно пришедшему, а потом приходи и сам ко мне на пир. Спасение в н у к а должен я отпраздновать жертвоприношением. Такая честь подобает богам. Сто девятнадцать. Выслушав это, Горпак полниц перед царем и сильно обрадовался, что его ослушание так благополучно разрешилось и что он приглашен на пир по столь счастливому случаю. С этим он пошел домой. Придя туда очень скоро, Горпак отослал своего сына Костиагу, приказав исполнять все, чтобы ц а р ь е м у не повелел. У него был единственный сын и имевший около тринадцати лет отроду. Сам Горпак в сильной радости рассказал все случившееся жене. Между тем Астиаг, когда пришел к нему сын Горпага, велел зарезать его, поделить тело на части, одну из них сварить, другие сжарить, хорошенько приправить их и держать наготове. К о времени пира я в и л и с ь Горпак и другие приглашенные. Астиагу и остальным лицам поставлены были столы полные бараньего мяса. А Горпагу подали мясо его родного сына, все кроме головы, пальцев рук и ног, которые лежали отдельно в закрытой корзине. Когда казалось, Горпак насытился, Остиак спросил, доволен ли он яством. Тот отвечал, что очень доволен. Тогда слуги, которым было это приказано, поднесли Горпагу прикрытую голову его сына, руки и ноги. предлагая открыть корзину и взять оттуда что угодно. Горпак последовал приглашению и, открыв корзину, увидел остатки своего детяти. Однако о в л а д е л собой и не ужаснулся при виде их. На вопрос а с т и а г а узнает ли он, какую дичь ел, Горпак отвечал утвердительно, прибавив: «Все хорошо, что царь не делает». После этого он забрал оставшееся мясо и пошел домой с намерением, как мне кажется, собрать останки сына и похоронить их. 120. т а к Астиак наказал Гарпага, а по случаю появления Кира позвал тех самых магов, которые прежде истолковали ему сновидение. На вопрос, как они объяснили ему сновидение, явившиеся маги отвечали то же самое, что и прежде. А именно, что сыну его дочери суждено быть царем, если он остался в живых и не умер раньше. Тогда Астиак сказал им: «Мальчик этот родился и живет. Воспитывался он в деревне и жившие там же мальчики поставили его над с о б о ю царем. Он все сделал и устроил совершенно так, как поступают настоящие цари. Установил звания телохранителей, привратников, вестников». И все прочие. По вашему мнению, что все это значит? Маги отвечали: если мальчик живет и стал царем без чего-либо предумышления, то будь спокоен и бодр духом. Вторично он не будет царствовать. Иные изречения оракулов разрешаются ничем, равно как и иные сновидения оказываются не имеющими никакого значения. Я сам такое г о ж м н е н и я заметила стиак. Если мальчик был назначен царем, то тем самым сновидение оправдалось и мальчик этот более неопасен для меня. Однако хорошо рассудите и дайте мне совет наиболее безопасный для моего дома и для вас. Для нас самих царь весьма важно упрочить твою власть. Ибо в том случае, если бы власть перешла к мальчику по происхождению персу, мы медяне обратились бы в рабов, были бы презираемы персами, как чужие для них. Напротив, пока царствуешь ты, наш соплеменник, до тех пор и мы пользуемся долей участия во власти, и через тебя оказывают нам большие почести. Таким образом, нам подобает всячески заботиться о тебе. и о власти твоей. И теперь, если бы мы замечали какую-либо опасность, то обо всем предупредили бы тебя. Но сновидение кончилось ничем, а потому мы и сами спокойны и тебе советуем тоже. Мальчика и его родителей отошли от себя к персам.